Глава 4 Наши дни. Июнь. В деревянную дверь, что издавала ужасный скрип при открытии, постучали. Я сидела за небольшим столом, размахивая перед лицом бумажкой. Было чертовски душно, хотя мне обещали, что маленькая тренерская комната будет холодной и сырой. Тут стояло от силы три мебельных предмета. Старый стол, на котором лежало стекло а под ним газеты времен моего детства. Рядом стул, видимо, его стащили из школьных классов, он был довольно маленький, а у стенки расположился диван, обтянутый тканью с обшарпанными углами, темно-желтого цвета. Я накрыла его пледом, и теперь он не выглядел слишком убого, даже казался милым. «Войдите!» — крикнула, откладывая бумагу, что служила мне веером. Конец июня выдался все-таки довольно жарким. Я успела разлюбить лето, хотя оно мне всегда нравилось. Майя! На пороге выросла женщина округлых форм с коротким каре, которое ей было совсем не к лицу. Щеки от этой прически казались еще крупнее, а глаза меньше. Они напоминали бусины. Ее звали Марика Андреевна, и она была одной из тех, кто был убежден. «Взятки правят миром!» «Добрый день, Марика Андреевна!» Я поднялась со своего стула и жестом показала на диван. К счастью, только с утра закончилась здесь влажной уборкой, помещение было чистым, в воздухе продолжал витать запах химии. Женщина подошла к дивану, от ее шагов скрипел пол. Но тут была не столько ее вина, сколько проблема в отсутствии ремонта. Центральный дом культуры давно нуждался в реставрации. Многие кружки отсюда съехали, считая, что преподавать в таких условиях невозможно. Однако здесь была низкая арендная плата. И да, мне позволили жить в этой маленькой старой комнатушке. Для меня плюсы были очевидны. Марика Андреевна села на диван, она обвела взглядом помещение с нескрываемой жалостью и отвращением. Будто это не тренерская, а комната с горой вонючего мусора. «Чем я могу вам помочь?» Я опустилась на свое место, закинув нога на ногу. Привычка держать спину идеально ровной, никуда не делась, несмотря на обстоятельства. «Дочь сказала, что вы хотите подать заявку на участие с группой на городском смотре. Так скоро? Мы ведь всего около месяца занимаемся. Смотр будет проходить в конце осени». «Точные даты объявят в сентябре». Поспешила ответить я. «У нас будет достаточно времени подготовиться. В подобных мероприятиях необходимо принимать как можно чаще участие, чтобы дети привыкали к сцене. Скорее всего, мы не займем место, но сможем приобрести опыт». «Значит, слухи о ваших амбициях не врали». Она усмехнулась, а я задумалась, кто бы мог распространять обо мне слухи. Да, у нас был маленький городок, но за последние полгода я почти ни с кем не общалась. Попросту было не до этого. Подготовка к экзаменам, подработки. Я перестала танцевать. Открывать свой кружок было спонтанной идеей, и тут спасибо матери, конечно. Она была в хороших отношениях с директором Дома культуры, и если бы не мама, наверное, я бы пошла работать в ближайший магазин, потому что результаты экзаменов не позволили даже подать документы в институт. Пускай баллы были и средними, но на бюджет с ними не пройти. «Я ничего не обещаю», — произнесла я. «В спорте многое зависит от тренера, но не он выходит на сцену. Ваша дочь должна будет приложить усилия, чтобы засиять». «Мы приложим», — Марика Андреевна поднялась и подошла к моему столу. И вновь раздался скрип — Кажется, у шагов в этом кабинете будет собственный звук. Вот. Она положила на стол конверт и улыбнулась, демонстрируя белые, как снег, зубы. Что? Я сглотнула, но быстро отодвинула от себя предложение. Это лишнее. Вы и так платите месячный взнос. Большего не нужно. Вы не поняли. Марика Андреевна сделала паузу, словно давала мне время сообразить, к чему она клонит. «Это лишнее», — повторила я. «Я хочу, чтобы Люда танцевала соло, чтобы она сияла в первых рядах. Тогда ей придется потрудиться». Мне было немного неудобно говорить такие вещи взрослому человеку. Ладно бы ребенок пришел и начал клянчить, но взрослые ведь должны понимать, что на сцене играет роль в первую очередь техника, а никак не деньги. Она постарается. Марика Андреевна, заберите конверт. Если ваша дочь будет стараться, она и так получит роль соло. Хорошо? Хорошо. Неохотно кивнула мать Люды, затем все же собрала деньги и вышла из кабинета, заставляя опять скрипеть полы. Я закрыла тетрадку, куда вносила пометки по распределению девочек.